любопытствовала Кри, додвигая вторую кружку и наполняя ароматным напитком. «Свою я?» – ответила сразу, но взвешенно. «Конечно, это не удивительно ведь все мы эгоисты, но я у него иду после лабораторных увлечений и работы. Да, он заботится обо мне, но только в собственном понимании. Более того, не утруждается размышлениями на тему, а может, ей что-то другое нужно?» «Связывает крылья!» – вздохнула рыжая. «Как знакомо!» «Расскажешь?» – осторожно спросила подругу, взяла протянутую чашку и отпила. «Ты никогда не таила обид, и я никогда не видела с твоей стороны такой злобы по отношению к кому-то. Что он сделал?» Она побрачнела и нервно потеребила прядь волос. «Унижал!» – скупо ответила наконец. «Поведением, отношением, равнодушием. Спокойно наблюдал, как меня пытались опустить его зимние лорды».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 «Эм...» – задача напротянула. «Я про это как-то не размышляла. И что, так сильно настаивали?» «Они не были настолько беспринципны, чтобы использовать для этого контролирующие ошейники», – зло рассмеялся Ар. «А совращаться мы не желали категорически. Правда, девушкам приходилось сложно. Красивые они у нас. Лучше, чем фейри или драконы?» – удивилась я, считая, что это самые красивые расы изначальной.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 Любовь к знаниям сносит на своем пути самые крепкие физические преграды. Любовь к ребенку настолько безгранична, что на ее фоне теряется все остальное, все ценности. Нет того, что мать не сделает для своего дитя. Если мужчина любит женщину, он перевернет мир, чтобы ее добиться. всё взаимосвязано.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 «Верно», – горько усмехнулась я. «Влюбленность проходит. Но если к ней добавляются взаимоуважение, поддержка и уверенность в своей паре, она превращается в любовь. Потому я избежала от Вейла. Желание угаснет, интерес пройдет, и не останется ничего. Так ты его тоже пока не любишь».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 «А по мне, ты весьма грамотно капаешь на мозги на тему «Вэйл, это несерьезно!»» Ядко ответила, берясь за расческу и начиная резко расчесывать спутанные после ночи волосы. «В надежде на то, что где Оля там и до тебя недалеко. Вернее, до расширения твоего кругозора». «Вот, опять ты во всем обвиняешь меня!» – укоризненно проговорил бессовестный манипулятор. «Ну, признаю, идея такая была!»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 раздался неуверенный голос подруги. «Да?» – повернулась к рыжей. «У меня вопрос!» Она нервно сцепила пальцы. «Я тебе точно не мешаю? Я следую за тобой по той простой причине, что мне все равно, куда идти. Но если что, можем разбежаться!» Прикусила губу, напряженно размышляя. Сама не была против компании подруги. «Но если учесть то, зачем я иду...» «Бери с собой!» Прервал раздумья голос Ара. «Пригодится». «Кому?» – подозрительно осведомилась я. «Тебе, разумеется», – невинно отозвался спящий. «Анли опасное место. И если рядом будет маг, вероятность того, что ты до меня отойдешь, становится существенно больше». «Отлично!» «Значит, сейчас она мизерная». «Создатель, во что я ввязалась?» в «Приключение, милая!» – мурлыкнул в ответ ветер грез. «Что хотела, то и получаешь. Подружке ничего не говори, скажешь в своем поместье. А пока обозначь конечной целью именно его. Ведь если я верно помню карту, Анлегисар где-то неподалеку». «Темнишь, драгоценный», – вынесла вердикт, прикусывая губу и размышляя, «не будет ли для Огненной лучше, если мы и правда расстанемся поскорее. Потому что Орвиль – только моя ноша, кара мирового масштаба». «Злая ты!» В голосе спящего лединками переливалась ирония. «Я хороший, заботливый и дальновидный. Со всех сторон положительный. Или ты забыла, что ждет твою подружку, если она не найдет покровителя? И поверь, я не в силах придумать, кто может защитить ее от наследника ледяного предела. А я могу. Я вообще очень многое могу, если хочу».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 «Да!» – возбужденно подпрыгнула я и закатила глаза. «Настоящий фейри и поющий!» «Ты бы поосторожнее!» – не разделил моего оптимизма Орвиль. «Они ничего и никогда просто так не делают, а уж петь для людей!» «Все зависит от фейри возразила я. «Может, ему забавно, вот и развлекается!» Единственное объяснение. Во время короткого диалога со спящим подруга успела собраться и теперь вопросительно смотрела на меня.